Глава 14 На самом деле, баллистической экспертизы еще не проводили. Смит и Вессон доставили в криминалистическую лабораторию ФБР в Куантика, где он дожидался экспертов, которые должны были выйти на работу часов через пять. Бумажка, которой воспользовался панковец, была какой-то дурацкой памяткой. У них с Делоком имелся целый набор обманных трюков, утвержденных Верховным судом. Их дальнейшее использование зависело от поведения Куинна. Сейчас он создал проблему своим замечанием об адвокате. Если бы он сказал четко и определенно ⁇ Мне нужен адвокат ⁇ или ⁇ Больше не буду отвечать на вопросы без адвоката ⁇ что-нибудь в этом роде, то допрос бы немедленно прекратился. Но он не сделал решительного шага, прибегнув к слову ⁇ возможно ⁇ Здесь все решал хронометраж. Чтобы отвлечь внимание от темы адвоката, агенты поспешили изменить ситуацию. Делок встал. «Мне пора отлить. А мне, наоборот, выпить еще кофе. Ты как, Квин?» «Нет». Делок, уходя, громко стукнул дверью. Панковец поднялся и стал растирать затекшую шею. Было три часа ночи. У Квинна было два брата и две сестры в возрасте от 27 до 42 лет, так или иначе вовлеченных в дела семейного синдиката наркоторговли. Одна из сестер отошла от контрабанды и сбыта, но занималась различными операциями по отмыванию денег. Другая, правда, вышла из бизнеса, переехала и сторонилась своей родни. Самым молодым среди рукеров был Ди Рэй, смирный студент, постигавший премудрости финансов в Джорджтаунском университете, И уже познавший науку безопасного перемещения денежных средств. Он имел судимость, связанную с незаконным владением оружием, но ничего серьезного. Дирей не был создан для опасности уличной жизни и старался в ней не участвовать. Он жил со своей девушкой в скромном кондоминиуме около Юнион Стейшн, где ФБРовцы и нашли его в первом часу ночи. В постели, не подозревавшего о возможном ордере на обыск в связи с проводимым расследованием, понятия не имевшего, где находится его брат Куин, и вообще спавшего праведным сном. Он не оказал сопротивления при аресте, хотя дал волю языку. Набросившаяся на него толпа агентов ничего не удосужилась объяснить. В главном здании ФБР на Пенсильвании-Авеню его втолкнули в какую-то дверь и усадили в кресло. Вокруг столпились агенты в голубых куртках с ярко-желтыми буквами ФБР. Сцену сфотографировали под разными углами. Битый час он сидел в наручниках в напрасном ожидании объяснений. Потом его вывели из комнаты, опять посадили в фургон, подвезли к дому и, так ничего и не сказав, оставили стоять на тротуаре. Девушка дала ему успокоительное, и он утих. Утром он позвонит своему адвокату и поднимет шум. Однако ночной эпизод будет быстро забыт. В наркоторговле хэппи-энд — большая редкость. Вернувшись из туалета, Делок впустил в комнату хорошенькую устроенную секретаршу, которая поставила на край стола поднос с напитками и печеньем. Стоявший в углу Куин не прореагировал на ее улыбку, ему было не до того. После ее ухода Панковец открыл баночку Red Bull и вылил содержимое в стакан со льдом. «Хочешь Red Bull, Куин?» «Нет». Он ночью напролет наливал клиентам бара Red Bull с водкой, но ему напиток не нравился. Перерыв в допросе позволил восстановить дыхание и навести порядок в мыслях. «Что лучше, продолжить говорить или потребовать адвоката и замолчать?» Инстинкт подсказывал, что второе предпочтительнее, но степень осведомленности ФБР вызывала жгучее любопытство. Они и так уже многое пронюхали, но далеко ли зайдут? Делок тоже налил себе в стакан со льдом Red Bull и потянулся за печеньем. «Садись, Куин!» — он сделал приглашающий жест. Куин послушался. Панковец уже строчил в блокноте. Твой старший брат, кажется, у него прозвище Верзила. Сейчас в Вашингтоне. А при чем тут он? Простое уточнение, Квин. Только и всего. Мне нужны все факты или по крайней мере большая часть. Ты виделся с Верзилой в последние три месяца. Без комментариев. Ладно. А где твой младший брат Дирей? Тоже в Вашингтоне. Я не знаю, где Дирей. Ты часто виделся с Диреем в последние три месяца? Без комментариев. С тобой был кто-нибудь, когда тебя арестовали в Руаноке? Я был один. Делок разочарованно вздохнул. Панковец тоже. Оба показывали своим видом уверенность, что их обманывают. Да клянусь, я был один. Зачем тебе понадобилось в Руаноке? По делам. Торговля наркотиками. Это наш бизнес. Руанок на нашей территории. Там возникла ситуация, требовавшая моего вмешательства. А что за ситуация? Без комментариев. Панковец надолго припал к соломинке. Знаешь, Куин, заговорила наконец, беда в том, что мы теперь не верим ни одному твоему слову. Ты лжешь. Мы знаем, что ты лжешь. Ты отвечаешь на наши вопросы ложью. Мы топчемся на месте, Куин, — подхватил Делок. Что ты делал в Руаноке? Куин взял старелки тарелки печенье Орио, снял верх, лизнул крем и сказал, глядя на Делока. Одного тамошнего мула заподозрили в стукачестве. Мы лишились при странных обстоятельствах двух партий товара. Я должен был разобраться с мулом. «Убить?» «Нет, это не наш метод. Да я его и не нашел. Он, наверное, что-то пронюхал и сбежал. Я пошел в бар, выпил там лишнего, ввязался в драку, плохо провел ночь. На завтра узнал от друга о хорошей цене на Хаммер и решил взглянуть». «Что за друг?» «Без комментариев». «Опять врешь», — сказал Делок. «Врешь, мы знаем. Ты неважный врун, Куин. Ты в курсе?» — Вам виднее. — Почему ты зарегистрировал Хаммер в Северной Каролине? — спросил Панковец. Потому что я был в бегах, помните? Сбежавший заключенный старается не наследить, просекли. Отсюда фальшивая ID, фальшивый адрес, все фальшиво. — Кто такой Джекил Стейли? — спросил Делок. Куин немного поколебался и, сделанным безразличием, ответил. — Ну, мой племянник. «Где он сейчас?» «В одной из федеральных тюрем строгого режима. Уверен, вы знаете ответ». «В Алабаме. приговорен к восемнадцати годам», — сказал Панковец. Джекилу накрыли под Роаноком с полным грузовиком кокаина, так?» «Уверен, у вас обширное досье». «Ты пытался помочь Джекилу?» «Когда?» Изображая разочарование, агенты переборщили. Оба потянулись к своим стаканам с Red Bull, Делок заел разочарование печеньем. На тарелке оставалось еще штук десять. Рядом стоял полный кофейник. Казалось, они готовы допрашивать Рукера всю ночь. — Хватит юлить, Куинн, сказал Панковец. — Мы выяснили, что Джекила взяли в Руаноке с большой партией кокаина. За это ему светило много лет. Вот мы и спрашиваем, пытался ли ты ему помочь. «А то как же? Он родственник, часть бизнеса, попался при исполнении своих обязанностей. В таких случаях семья никогда не сидит, сложа руки». «Ты нанял адвоката?» «Да». «Сколько ты ему заплатил?» Немного подумав, Куин ответил. А точно не помню. Кучу наличных». «Ты расплатился с адвокатом наличными? А чем же еще?» Закон не запрещает наличные, если я ничего не путаю. Мы не пользуемся банковскими счетами, кредитными картами, всем, что может отследить ФБР, только звонкая монета. Кто дал тебе деньги для адвоката? Без комментариев. Может, Дирей? Без комментариев. Панковец не спеша достал папочку и вынул из нее листик. «А вот Дирей говорит, что это он дал тебе в Руаноке денег». Куин покачал головой и осклабился. Крайняя степень недоверия. Панковец в ответ предъявил цветную фотографию размером 8 на 10. Дирей в окружении агентов ФБР, в наручниках, с разинутым ртом и сердитым лицом. «Мы навестили Дирея через час после твоего ареста. Знаешь, он разговорчивый». «Куда разговорчивый тебя?» Куин глазел на фотографию и не находил слов. Морозильник. Четыре часа утра. Виктор Уэстлейк снова встал и походил по комнате. Это был его способ борьбы со сном. Остальные четыре агента бодрствовали благодаря безрецептурным амфетаминам, Red Bull и кофе. «Как же они тянут!» — не удержался один. «Это называется обстоятельность», — сказал другой. «Они его изматывают. Он говорит уже семь часов. Вот что невероятно!» «Не хочет в окружную тюрягу?» «Его можно понять. Думаю, его разбирает любопытство. Игра в кошки-мышки. Как много нам известно. Им его не провести, слишком хитер». «Они знают, что делают», — подытожил вестлейк Перестав расхаживать, он налил себе кофе. В Норфолке Панковец тоже плеснул себе кофе и спросил. «Кто привез тебя в Руанок?» «Никто, сам приехал». «На какой машине?» «Не помню». «Врешь, Куин? Тебя привезли в Руанок за неделю до 7 февраля. Вас было двое. У нас есть свидетели». Значит, ваши свидетели врут. Вы врете. Все врут. Ты купил Хаммер 9 февраля. Заплатил наличными. Не оформил трейдинг. Система взаимозачета, позволяющая наиболее выгодно произвести обмен старых автомобилей на новые. Как ты попал на площадку продажи подержанных машин, чтобы купить Хаммер? Кто тебя туда привез? Не помню. «Не помнишь, кто тебя привез?» «Да вообще ничего не помню. Я был с похмелья, еще полупьяный». «Да «Брось, Куин», — сказал Делок. «Все это вранье уже смешит. Что ты скрываешь? Если бы ничего не скрывал, то столько не врал бы». «Да что вы хотите узнать?» — всплеснул Куин руками. «Откуда ты взял столько денег, Куин?» Но «Я наркодилер. Почти всю жизнь этим занимаюсь. И сидел за то же самое. Мы купаемся в наличных, едим наличные. Усекли!» Панковец покачал головой. «Ты же сам утверждаешь, Квин, что после побега не так уж много работал на свою семью. Они тебя боялись, верно? Я правильно понял?» Он посмотрел на и поспешившего подтвердить правоту партнера. «Семья тебя остерегалась», — подхватил Делок. «Вот ты стал мотаться на юг и обратно. Говоришь, заработал примерно сорок шесть тысяч, но мы знаем, что это неправда. Ведь ты потратил двадцать четыре тысячи на Хаммер, а у тебя на складе мы нашли еще сорок одну тысячу». «Ты набрел на денежки, Куин», — заключил Панковец. «Что ты скрываешь?» «Ничего». «Тогда зачем врешь?» «Все врут. Я думал, здесь мы согласны». Деллок постучал по столу костяшками пальцев. «Вернемся на несколько лет назад, Куин. Твой племянник Джекил Стейли сидит здесь, в Руаноке, в следственной тюрьме, и ждет суда. Ты заплатил его адвокату кругленькую сумму наличными за юридические услуги, верно?» «Верно». А может, не только ему? Может, отслюнил еще немного на смазку системы? Дал взятку, чтобы суд проявил к мальцу снисхождение? Нет, Куин? Нет. Ты уверен? Ну, к... конечно, уверен. Перестань, Куин. Я заплатил адвокату наличными. Я полагал, что это будет его гонораром. Это все, что я знаю. Кто был судьей? — Не помню. — Судья Фоссет. это имя тебе что-нибудь говорит? Куин пожал плечами. — Может быть. — Ты был на процессе Джекила? — Был, когда ему влепили восемнадцать лет. — Тебя удивил такой приговор? Восемнадцать лет? — Вообще-то да. Ему должны были дать гораздо меньше, правда? Так утверждал его адвокат. Ты был в зале суда и мог хорошо разглядеть судью Фоссата, правильно? Я был там, потому что судили моего племянника, вот и все. Агенты на некоторое время умолкли. Делок отхлебнул Редбул. Панковец пробормотал. Схожу-ка я в одно место. Ты в порядке, Куин? Куин сжал ладонями лоб. Вполне. «Налить тебе чего-нибудь?» «Может, спрайт?» «Держи». Панковис долго не возвращался. Куин тянул спрайт. В 4.30 утра Делок возобновил допрос. «Ты следил в последние три месяца за новостями, Куин?» «Газеты читал?» «Тебе должно было быть любопытно, сообщают ли о твоем побеге?» «Не очень», — ответил Куин. «Про судью фосса слыхал?» «Нет, а что?» Убит двумя выстрелами в затылок. Куин никак не отреагировал. Ни удивления, ни жалости, ничего. «Ты не знал, Куин?» — спросил панковец. «Нет». «Две пули с полыми наконечниками, выпущенные из карабина калибра 0.38». В точности, как тот, который мы нашли у тебя в трейлере. По данным предварительной баллистической экспертизы, вероятность того, что судья убит из твоего карабина, достигает 90%. Квинз улыбался, закивал. «Ха-ха, теперь понятно. Это все из-за убитого судьи. Вы решили, что судью это убил я, верно?» «Верно. Вот это да». Мы потратили на эту ерунду целых семь часов. Вы зря расходуете мое время, время Дирея и всех остальных. Я никого не убивал. Приходилось тебе бывать в Риплмиде, Виргиния, население 500 душ. Это в горах, к западу от Руанока. Нет. Это ближайший городок, к озеру, на котором убили судью. В Риплмиде нет черных жителей, поэтому каждый черный приезжий там на виду. Накануне убийства в городке, по словам владельца бензоколонки, появился черный мужчина, отвечающий твоим приметам. Это уверенное опознание или догадка? Что-то среднее. Завтра мы покажем ему твой снимок в лучшем качестве. Не сомневаюсь, что покажете, и у него явно прочистится память. «Обычно так и бывает», — сказал Делок. «Еще четыре мили на запад от Риплмида, и жизнь обрывается. Асфальту конец, дальше в горы тянутся грунтовые дороги. Там есть лавка, называется Пикокс, и ее хозяин, мистер Пикок, все замечает. Накануне убийства у него спрашивал дорогу черный мужчина. Он не припомнит, когда в прошлый раз в этой глуши видели черного. «Он дал словесный портрет. Вылитый ты!» Куин усмехнулся. «Я не такой дурак». «Вот как? Зачем тогда хранил Смит и Вессон?» «После окончательной баллистической экспертизы ты труп, Куин». «Карабин ворованный, ясно? Воровное оружие ходит по рукам. Я купил его в ломбарде в Линчбурге две недели назад. За год он мог поменять дюжину владельцев». Удачный довод, с ним не поспоришь, пока не закончится баллистическая экспертиза. А когда у них будет твердая улика, ни одно жюри присяжных не поверит басне Куинна на карабин. «А высокие солдатские ботинки у тебя на складе?» — продолжил Панковец. «Подделка под армейский, камуфляж, брезент и так далее. Совсем новые, почти не ножные. Зачем тебе такие, Куин?» «У меня слабые лодыжки». «Допустим. И часто ты эти ботинки надеваешь?» «Раз они на складе, то не часто». Попробовал разок, натер мозоль и забросил. А что? «А то, что они совпадают со следом подошвы, который мы нашли на земле недалеко от домика, где был убит судья Фоссет». Панковец соврал, причем неумело. «Как тебе это нравится, Куин? Уже горячее?» Куин повесил голову и потер уставшие красные глаза. «Который час?» «Без десяти пять», — сказал Делок. «Мне нужно поспать». «С этим могут возникнуть трудности, Куин. Мы связались с окружной тюрьмой, и выяснилось, что твоя камера набита битком. Восемь человек, четыре койки. Считай, тебе повезет, если найдется местечко на полу». «Не нравится мне эта тюрьма. Может, попробуем другую?» «Извини. Придется дождаться камеры смертников, Куин». «Никакой камеры смертников. Я никого не убивал». «Значит, вот какие дела, Куин», — начал панковец. «Два свидетеля видели тебя недалеко от места преступления, причем это отнюдь не угол оживленной улицы. Ты там был, тебя заметили и запомнили». От баллистической экспертизы тебе никуда не деться. След ботинка это уже глазурь на нашем торте. С местом преступления все ясно. После преступления все еще лучше. Или хуже это как посмотреть. Ты был в Руаноке на завтра после обнаружения трупов во вторник, 8 февраля. Ты сам в этом признаешься. Из городской каталашки сообщают то же самое. «Внезапно у тебя появляется уйма денег. Ты внес залог, отдал 24 тысячи за Хаммер, еще кучу просадил. И что мы находим у тебя на складе? Новую кучу денег? Мотив? Да его хоть лопаты греби. Ты подкупил судью Фоссета, чтобы он проявил снисхождение к Джекилу Стейли, сунул ему полмиллиона. Он забрал деньги, а на остальное наплевал». Он засудил Джекила по всей строгости, и ты поклялся ему отомстить. И отомстил. Только вот не задача. Вместе с ним пришлось порешить секретаршу. «А за это смертная казнь, Куин. Можешь не сомневаться», — припечатал Делок. Куин закрыл глаза и весь сжался. Часто задышал, лоб покрылся потом. Прошла минута, другая... Крутой парень куда-то подевался, его малодушная замена слабо простонала «Вы поймали не того!» Панковец засмеялся, Делок сказал с усмешкой «Это все, что ты можешь придумать?» «Вы поймали не того!» — повторил Куин еще менее убедительно. «Слабо, Куин!» — отмахнулся Делок. «В суде это прозвучит еще слабее!» Куин уставился на свои руки. Так прошла минута. Наконец он проговорил. «Если вам так много известно, чего еще надо?» «Нам известно много, но не все. Ты действовал один? Как открыл сейф? Зачем убил секретаршу? Куда делись остальные деньги?» «Тут я вам не помощник. Понятия не имею». «Имеешь, Куин и мы с тебя не слезем, пока ты нам все не выложишь. «Ну, тогда мы застрянем здесь надолго», — с этими словами Куин положил голову на стол и сказал. «Я посплю». Агенты встали и собрали папки и блокноты. «Перерыв, Куин. Мы вернемся через полчаса.